Глава 16. НИКОТИНОВЫЙ ГОЛОД Вопреки приказу первым пальнул Олег, что в общем-то было даже к лучшему, Глеб не догадался сказать ему об этом сам. Начни стрельбу Чужинов, Гуров обязательно бы вздрогнул, прицел у него наверняка сбился, от вопреки размерам, существа стремительные. Чужинов выстрелил в особь на самом углу церкви чтобы та не успела за него юркнуть. Сразу же повел стволом влево, удачно встретившись мушкой с головой другой твари, уже вскочившей на ноги. Мягко нажал на спуск. Затем еще раз, целясь в очередную, с удовлетворением наблюдая за тем, как у нее подкосились ноги, и она рухнула, ткнувшись мордой в стену. Все, стрелять больше было не в кого. Остальные исчезли так быстро, как будто испарились. «Стоп! Олег ты сколько раз выстрелить успел?» Судя по звуку, единственные, но сомнения оставались. Не до того было, чтобы чужие выстрелы считать. Один, вторая одним скачком скрыться умудрилась. Гор взглянул на него виновато, очевидно, ожидая разноса. И стрелять начал первым, и вторую тварь упустил. И я три. Но там их пять лежит. Действительно пять. Олег все еще смотрел на Глеба с опаской, но тот уже припал к биноклю. У подножия церкви валялось пять кажущихся отсюда угольно-черными туш. Рикошет? Сомнительно. Кто-то помог из церкви, но они не могли бы не заметить стрелка, либо не услышать выстрела. Тем не менее, пятая тварь, несомненно, была мертва. Хотя на ее теле даже в бинокль не было видно ни одной царапины. «Может быть, она сама, как тогда в лесу, сдохла?» – предположил Гуров. Или со страха окочурилась, когда поняла, что по их душе парочка крутых ребят заявилась. Так, глядишь, и все остальные передохнут. Возможно, что и сама, только эта тварь, в отличие от той в лесу, выглядела значительно меньше, не больше собаки. Молодь. Сколько патронов для твоего весла осталось? Поинтересовался Глеб, ожидая услышать 19. Двадцать штуки, отрапортовал Олег, и, глядя на недоуменное лицо чужиного, пояснил. Я ночью три патрона в разгрузке обнаружил, а когда их туда сунул, сам не помню. Наверное, еще в поле. «Ты по карману поищи хорошенько, может, у тебя и для меня хотя бы десяток найдется», – усмехнулся Чужинов. К автомату осталось семь патронов, к обрезу уже и двадцати не наберется, а дело даже наполовину не сделано. «Посмотри, Глеб, на звонницу кто-то поднялся, в нашу сторону смотрит». «Вижу, Олег, вижу. Этого человека Чужинов видел на чаще других, еще тогда с крыши насосной станции». А теперь с такого малого расстояния, к тому же, и бинокль никуда не делся. Мог разглядеть его в подробностях. Лет под сорок, с оброшенным многодневной щетиной лицом и коротким ежиком на голове. Одет в кожаный жилет со множеством карманов. За правым плечом, кстати, широченным, виднелся приклад, явно тактический, с регулируемой длиной и пощечником. Но что именно за оружие, определить Глеб не смог. На левом плече виднелась татуировка, несомненно, армейская. И изображала она парашютный купол с крыльями и еще какие-то детали. Полезли на крышу, — скомандовал Чужинов. «Привет!» — через некоторое время помахал ему Глеб рукой и сам же улыбнулся о нелепости своего поведения. «Но с другой стороны, что кричать? Мол, мы вас спасать пришли?» «Еще более нелепо, как бы их самих спасать не пришлось». «К нам пробираетесь?» — поинтересовался человек. Кричать не приходилось, разве что чуть повышать голос. «Примите?» Тот пожал плечами. «Добежать сумеете?» И собеседник Чужинова покосился в левую от себя сторону, где через широченный проулок располагался двуэтажный дом. Настоящий коттедж, украшенный эркером, огромными окнами по всему фасаду. Даже башенка на углу присутствовала. Словно с претензией на роскошь, но несколько на взгляд Глеба аля Дом выглядел новым и, вероятно, принадлежал какому-нибудь новаришу местного разлива. Судя по тому, что широкие двустворчатые двери были распахнуты настежь, а в паре окон не хватало стекол, с недавних пор он пустовал. Но дело было не в самом доме. Вдоль фронтона, у самой проезжей части, тянулась красивая кованная ограда, правда, со стороны церкви забор был уже кирпичным, но не сплошным – фигурной кладки, и сквозь него виднелись твари. Расстояние невелико, но попробуй угоди в голову или хребет. «Мы к вам по канату спустимся», — сообщил незнакомцу Чужинов. «Поможете натянуть?» Его собеседник кивнул. «Поможем?» — не вопрос. «Только закрепить его необходимо за решетку окна первого этажа, слева от входа». Для верности Чужинов указал рукой, куда именно. «Бросайте, проблем нет». Было бы идеально десантироваться прямо на крышу перед звоницей, но не получится. Росшие рядом с детским садом тополя не настолько высоки, и поэтому угол наклона наверняка получится слишком маленьким. Канат обязательно даст прогиб, и тогда застрянешь, зависнув в воздухе где-нибудь посередине. Ну а закидывать в любом случае придется на крышу. Попасть сразу в окно – нелегкий труд, что отсюда, что перебравшись на тополь, балансируя на его качающейся ветке. Глеб окликнул его куда-то отлучавшийся горов. «Я там тварию увидел. Совсем неподалеку. Сто процентов попаду», — заявил он, и глаза его горели азартом. Как же появилась возможность лишить жизни еще парочку хищников? В ответ Чужинов отрицательно покачал головой. «Нет. Сейчас у нас другая задача. В церковь попасть. Веревку натянем, по ней вжиг и там». Горов смерил взглядом расстояние между детсадом и церковью. Ремень на веревку накинем и на руки его намотаем. Нет, так только в кино делают. Перетрется он. Хотя, возможно, и выдержит, но что-то мне не хочется опытным путем проверять. Я для подобного случая карабинчики с собой прихватил. Им-то уж гарантированно ничего не будет. Олег смерил расстояние еще раз. «А у нас точно получится?» – произнес он с явным сомнением. «А у нас другого выхода нет. Как мог, обнадежил его чужинов». Ты, главное, покрепче держись, и все пройдет замечательно. За карабин Гуров поглядел на небольшой блестящий предмет, извлеченный чужиновым из рюкзака, и сомнений в голосе и взгляде у него точно прибавилось. Нет, я на чередоке лопату видел. Отпили своим замечательным мультитулом от ручки пару кусков, сантиметров по 40 или 50, Не концептуально. Их-то мы к карабинам и присобачим. Глеб, а тебе приходилось вот так? Чужунов кивнул. Горной подготовкой он обладал, впрочем, как и серьезными навыками водолазного дела. Ни снежным барсом, ни боевым пловцом он, разумеется, не стал, но и нубом его в этих вопросах при всем желании назвать невозможно. Приходилось, Олег, поверь, ничего особенно сложного в том, что нам предстоит, нет. Иди пили. Забросить шнур на крышу церкви чужину удалось со второй попытки, и вскоре туго натянутая веревка зазвенела, как струна. Правда, на дребезжа. Олег тебе придется первым. Сейчас Гуров уже не выглядел таким же, как каких-нибудь 10 минут назад. И блеск в глазах исчез, и удуль куда-то испарилась. Глеб, а если я затормозить не успею? Я об стену. Вернее, об окно. Что, в общем-то, судя по толщине решетки, мало что меняет. Как затормозить? Гуров вздрогнул, вероятно, представив, как он ударившись падает вниз. А там его уже ждут. Может, ты первым? Чужинов покачал головой. А ты точно сможешь подстраховать? Пойми, там внизу, у самой стены, мертвая зона для тех, кто находится в церкви. Кстати, оставь карабин. У меня всего 7 патронов к автомату. Возьми лучше ноган Ничего сложного. Давишь на спуск и все. К тому же у тебя обрез есть. Скользнешь до церкви, спрыгнешь вниз и сразу в дверь. Твари сообразить ничего не успеют. А вот второму уже сложнее придется. Так что давай, Олежа, не тяни время. Хлопнул он по плечу бледного, несмотря на загар Гуруа. «Если что, с ветки скажешь, мол, погиб геройской смертью. Людей спасая. Сам я расскажешь, какой ты герой. Олег!» — повысил голос Чужинов, добавив в него требовательность. «Все, все. А скажи, — начал он, но, взглянув на Глеба, отчаянно ринулся с тополиной ветки вниз, изо всех сил уцепившись в обрезок черенка лопаты». Как и ожидал Чужинов, веревка под весом Олега сильно растянулась. И все же расчет оказался верен. Угла наклона хватило, хотя последние несколько метров до церкви Гуров бежал уже по земле, часто перебирая ногами. Было отчетливо слышно, как лязнул на входных дверях засов. Сама она распахнулась почти наполовину, мгновение и Гуров скрылся в церкви. Глеб повел стволом вправо, влево, безрезультатно пытаясь обнаружить цель. Закинул карабин за спину ухватился за перекладину, когда за его спиной звонко лопнуло стекло в окне второго этажа детского сада. С каким-то утробным криком Чужинов бросился вниз, как на его представив, что в него вгрызаются зубы твари. Сзади послышался треск ломающихся веток, и вслед за этим звук падения тяжелого тела почти с десятиметровой высоты. Вероятно, этого оказалось мало, потому что из окна церкви хлопнул выстрел, а вслед за ним и другой. Земля встретила Чужинова жестким ударом в ноги еще до того, как он отпустил перекладину. Его повело в сторону, но он даже не пытался удержать равновесие перекатился через плечо, срывая карабин, и застыл на полусогнутых ногах, наведя ствол на неподвижную тварь, чтобы тут же направить его влево, откуда доносился топот множества ног. «Сюда!» – прокричали ему из приоткрытой двери церкви, и он понесся, слыша приближающиеся звуки ударов лап, ног по асфальту и один за другим несколько выстрелов. В церковь чужинов влетел нырком, чтобы еще лежа повернуться лицом к двери, держа оружие наготове. Хлопок закрывшейся створки совпал с сильным ударом по ней снаружи. Хрен-то там вы угадали. Тот самый человек, с которым Глеб переговаривался с крыши детского сада, со звоном задвинул засов и одним прыжком оказался у окна сбоку от входа. Почему-то Глеб считал, что им сразу же начнут задавать вопросы о том, кто они, откуда, что творится в мире, когда услышал. Мужики, курить есть? Нет. Вода есть, консервы. Чужинов даже немного растерялся, настолько неожиданно прозвучала просьба. Такого добра у нас и у самих звались. Табачку бы, который день уже без него. Страдальчески поморщился мужик. Худой, носатый и с темными, заерошенными волосами. У меня есть, сообщил друг Гуров, правда без фильтра, и покопавшись в рюкзаке, вынул несколько пачек примы, ровно столько, сколько уместилось в ладони. Живем! Обрадовался мужик, принимая подарок обеими руками. Сигареты Глеб видел в том доме, где им по неволе пришлось заночевать. У бывшего его хозяина имелся немалый запас. Но ему даже в голову не пришло захватить их с собой. В отличие от Гурова, хотя курящим его чужину в последний раз видел позапрошлой ночью в лесу, в гамаке. Леха постеснялся бы. Все-таки Божий храм. Пристыдил худого курильщика, человек в камуфляжных штанах и на голое тело. Тот, кто захлопнул дверь за Глебом. Андреевич, да я не буду прямо здесь. На колокольню поднимусь, а затем на крышу. Уже на ходу сообщил человек, успевший рассылать пачки по карманам а одну сигарету даже сунуть в рот. В церкви стоял полумрак но одного беглого взгляда было достаточно для того, чтобы понять. Она долго пустовала, и только недавно в ней затеяли ремонт. сдвинутое в угол леса, бочки, штабель досок, бумажные мешки с цементом. Специфический запах, все говорило именно за это. Как будто на крышу уже не церковь, пробущал вслед уходящему тот, кого назвали Андреевичем, и тут же обратился с вопросом сам Может, у вас и патронами поделиться возможность есть? После чего, поправив на груди карабин, погладил его ладонью по ствольной коробке. Вот теперь Глеб оружия признал Вепорь 12-го калибра, молот с укороченным стволом. Хрюшкавот усмехнулся про себя чужинов. Так называют владельцев вепрей. Что, впрочем, достоинств ни самого оружия, ни его обладателя нисколько не умаляет. Магазин, судя по размерам, на 8 патронов. И тюнинг неплохой. ее поменяно. Установлена передняя рукоять. Фонарь. Почти полный комплект. Разве что коллиматора не хватает. Много нет, но штук 12 дам. Только подойдут ли подонцу? И с навеской сам разбирайся. Жалко, не жалко, но поделиться придется. И вместе отсюда выбираться. А от карабина толку будет больше, чем от его обреза. Правда? Похоже, тот не обратил внимания на предупреждение Чужиного. И обрадовался не меньше любителя подымить. Ты даже не представляешь, как ты меня выручишь. Всего три штуки осталось. Он поглядывал на Чужиного с явным нетерпением. И Глеб не стал тянуть отчитав 12 штук из тех 17, что у него остались. Затем подумал, добавил еще один. Пусть будет на два магазина ровно. «Прокоп меня зовут», как бы между прочим, сообщил владелец молота, досылая патрон в казенник. После чего, удовлетворенно хмыкнув, потянул затвор, извлекая патрон, чтобы ловко поймать его в воздухе. Глед представился Чужинов. «А второго?» Он нашел взглядом Гурова, чтобы обнаружить его уже о чем-то разговаривающем с симпатичной светловолосой девушкой – Олегом. «Представь, я из него без малого тысячу патронов по мишеням выпалил». Прокоп набивал магазин. «Как бы они сейчас пригодились». «Вот и жизнь легче казаться начала», – заявил он через некоторое время, с щелчком отпустив затвор и ставя карабин на предохранитель. «Жаль, второго магазина нет». Захватить времени не было. Пошли, я тебя с остальными познакомлю. Михалыч, спустись, видишь же гости у нас. Глядя вверх, громко позвал он кого-то, явно не Леху. Вероятно, приканчивающую вторую, а то и третью сигарету подряд. Это моя жена, Лена. Лена, это Глеб. Прокоп подвел Чужинова к молодой женщине, сидевшей с грудным ребенком на руках. Поначалу Чужинов принял ее совсем за девчонку. Но приглядевшись, обнаружил, что лени никак не меньше двадцати пяти. Полумрак молодеет всех. И тем не менее разница в возрасте у нее с Прокопом на взгляд была лет 15. Женщина кивнула, улыбнувшись, баюкая на руках малыша. Кивнул у чужинов, не найдя что сказать. Дежурная фраза очень приятна, к ситуации не подходила совсем. Следующей тоже была женщина, лет 55, одетая в домашний халат, тапочки с помпончиками и с седыми волосами, собранными узлом на затылке. Екатерина Семеновна, представилась она, и сразу же поинтересовалась. Кушать хотите? Спасибо, пока нет. Есть не хотелось, впрочем, как и пить. Хотелось другого, какой-то определенности, что ли. Вот оказались они с Олегом в церкви. По дороге твари их раза три чуть не порвали. И что в итоге? А ничего. Никаких расспросов. Что же творится там в большом мире? Как будто к ним каждый день кто-нибудь в гости захаживает с последними новостями. Хотя, возможно, именно так все и обстояло. Ольга очень походила на жену Прокопа, Елену. «Вероятно, сестры, причем либо двойняшки, либо разница в возрасте совсем невелика», – подумал Глеб. Ольга, в отличие от своей сестры, одетой в джинсы и блузку, была облачена в шорты и футболку, явно домашняя. За спиной послышали шаги двух человек. Вернулся Леха, явно умиротворенный долгожданной встречей с никотином. А рядом с ним шагал тот, кого Прокоп назвал Михалычем. Михалыч был самым старшим среди людей, нашедших в убежище в церкви, лет под шестьдесят, с морщинистым лицом, клетчатой рубашкой с закатанными до локтей рукавами, пузырявшихся на коленях трениках и тоже при оружии. Тридцать второй калибр. Взглянул на его курковую одностволку чужинов. Везет мне последнее время на раритеты. Глеб пожал его на удивление крепкую руку, после чего Михалыч направился к Екатерине Семеновне. Присел рядом с ней и приобнял за плечи. Жена, решил Глеб, вон как она к нему прильнула. Алексей, покажи свой ствол, обратился чужина в Клехе. Оружие у того чем-то напоминало винтовочный обрез, но присутствовала мушка. Калибр не тот, еще и откидной приклад. Такой модели Глебу видеть прежде точно не приходилось. Держи! Охотно протянул ствол Леха. Чужинов поверсил его в руках, приложился, целясь через окно куда-то вдаль. Со сложенным прикладом длина около полуметра. Массивная рукоять затвора, коробчатый магазин. С него и с одной руки стрелять можно. Примерился он, убрав приклад. Если, конечно, убрать механизм блокировки. Это ТОС-106, сообщил Леха, принимая ружье обратно. Знаешь, как его называют? Чужинов отрицательно качнул головой. Откуда? Смерть председателя, улыбнулся Леха. И действительно, со сложенным прикладом ружье формы очень напоминало обрез трехлинейной винтовки Мосина, так любимый кулаками, разве что пистолетная рукоять была не в тему. Калибр двадцатый? Ага, бьет, кстати, нечеток. Метров 40 точно в яблочко, если нормальной пулей. Картечью, конечно, поменьше. Четыре заряда. Правда, патронов у меня всего пять штук осталось. 40 метров – это, безусловно, серьезная дистанция», – скептически подумал Чужинов. Вслух же, обращаясь к Прокопу, сказал, «Отойдем, поговорить надо». Отошли в сторону подальше от женских ушей. Иные ответы, которые собирался получить Чужинов, возможно, были не для них. Участвовал. Интересоваться, служил ли глупо. Такие татуировки для красоты не делают. Чревато. Попадется знающий человек, то в сразу наружу вылезет, а спросит строго. Сам у себя ее сведешь, первым, что под руку попадется. А не попадется зубами, грыз заставит. Тут все серьезно. Приходилось. Где именно и когда Глеб тоже спрашивать не стал. Захочет сам расскажет, если посчитает нужным. 22-я гвардейская, рота, И собеседник взглянул на него испытующе. Чужинов кивнул. Знаю, мол, о ком и о чем идет речь. Общих знакомых искать не стал из-за разницы в возрасте. Столько времени прошло. Хотя эти ребята однажды здорово им помогли. Вот уж он никогда не думал, что сумеет с ПКМ с одной руки стрелять. Да еще и с почти 100-килограммовым весом капитана Викенсиева на плече. С другой стороны, нужда заставит и СГС рук палить начнешь. Был такой случай. Правда не с ним самим и задолго до того, как Чужинов узнал, что это такое вообще и как этим пользоваться. В горах все иначе. Там кто выше, тот и сильнее. И произошло все это на стыке трех государств. Хотя какие-то могут быть границы в теснинах, где глянешь вниз и дух захватывает, а поднимешь голову вверх – шапка сваливается. Там рубежи разве что на карте обозначены. Горная долина, и попасть в нее можно было только по узкому карнизу, на краю бездонного ущелья, простреливаемого на всю длину. Лагерь, прижавшийся к отвесной каменной стене в глубине ее. Грамотный такой лагерь. Черта два его обнаружишь, пока не приблизишься вплотную. И люди в нем подобрались соответствующие, Сплошь инструкторы. Собери у них паспорта, если бы при них таковые имелись. Всю географию Ближнего Востока и Северной Африки. Да и не только. По ним выучить можно было без всяких проблем. И в чем самая сложность – по воздуху никак туда не добраться. Иначе покончить со всеми ими хватило бы одного захода крокодила или того же грача. Группу капитана Викентьева «Вертушка» высадила километрах в 70 от целей. По-хорошему, один марш-бросок. Да только ушло у них на этот путь четверо суток. Почти непрерывного корабка не скалам. Но сдачу они свою выполнили. Причем с гарантией, попутно объяснив обосновавшимся там псам войны, что воевать за Родину и просто за деньги – понятие взаимоисключающее. Обошлось без потерь, и даже трехсотый был всего один, но на обратном пути группу и прижали. Причем прижали сознанием знанием дела, в самом неподходящем месте. Натасканная горная волки некоего порубежного государства, бывшего некогда частью могучей империи, но однажды решившего, что дальше ему с ней не по пути. Вот тут-то и пришли им на помощь парни из разведроты 22-й гвардейской бригады. Иначе бы все, каюк. Прокоп продолжал смотреть на него, как будто бы ожидая чего-то. И Чужинов сказал, «Должок у меня перед одним из ваших пацанов. Он не без всякого преувеличения жизнь спас. И уже больше для себя в полголоса добавил. Игорь Барышников его зовут». «Да ты что!» – Прокоп ухватил его за плечи. «Такой верзил, белобрысый. С Ростова родом». Глеб кивнул. Именно он. Да это же братан, младший моего армейского друга на Андрюхе. Я как раз у него угостил, когда Игорюху в армию забирали. Даже на проводины угодил. Тот все переживал, что его куда-нибудь в артиллерию или танкисты заберут. Мы с Андрюхой даже к военкому ходили, чтобы Игоря куда надо отправили. Как будто от военкома много зависит. Прокоп хмыкнул, вспоминая. Другие за бабки от армии отмазываются, а мы придурки наоборот. Предлагали чтобы все путем было. Нет, ну надо же, а? Затем, взглянув в окно, вероятно, вспомнив, где они и что с ними посерьезнее. Чего хотел-то, Глеб? Чужина, в свою очередь, сам посмотрел в окно, где виднелся верх красивого кирпичного забора. А вслед за ним и дом, тот, что показался ему немного вычурным, после чего обернулся на звук шагов. К ним приближались все трое мужчин. Олег Гуров, Леха и Михалыч. Не помешаем, еще издали поинтересовался Леха, на что Глеб с Прокопом синхронно пожали плечами. С чего бы? Уже на подходе Гуров задел локтем стоявшее на лесах ведро, которое с грохотом упало на каменный пол. Всем миром на ремонт деньги собирали, а тут такое произошло. от Отчего-то начал объяснять Прокоп. Да ты не скромничай, Андреевич. Считай, ты все деньги и вложил. Прокопы и Алексей были ровесниками, но тот называл его только по отчеству. Да что-то стыдно мне стало. Похоже, Прокопов прям немного смутился. Такие хоромы отгрохал. Указал он на дом, видневшийся в окне. А тут рядом храм стоит. Уже столько лет запустений. Не по-людски как-то. Ну да ладно. Что ты все-таки хотел? Давно здесь обитаете? Седьмого числа. 7 августа. Суббота. День, когда чужина впервые постречался в усадьбе Вылкова с тварями. Больше недели уже прошло. «Как там Настя?» – сразу же вспомнил о девушке Глеб. «Вообще-то о нас еще не должны были начать беспокоиться, но сами-то они как?» «Справиться». Утешил он себя. Внутри твари мне попасть, а не выходить наружу бескрайней нужды, надеюсь, ума хватит. Несколько раз предупредил, чтобы они расслаблялись. «Повезло, можно сказать», – продолжил Прокоп. «Я как раз собирался в один заветный овражек съездить, пострелять от души». Тихонечко так стал, чтобы Ленку не разбудить. Двери открывая, а на меня эти гадины несутся. Благо рефлексов не растерял, да и недаром оказывается держал себя в тонусе. Он провел ладонью по стволу карабина. Я дверь захлопнул и наверх к Ленке. Бегу, а там наверху какой-то шум, грохот. Даже сейчас, когда прошло столько времени, при воспоминании лицо Прокопа заметно побледнело. Чуть по стенке не растекся, когда увидел, что с ними все в порядке. Она с не услышав выстрелы в доме столика прокинула. Только расслабиться не получилось. Внизу звон разбитого стекла, топот, причем явно не людской. Дверь кроватью подпер, стою, соображаю, что дальше-то делать. А за дверью шум, потом удар такой, что дверь вместе с коробкой чуть не вылетела. А как сюда попали? По мансарде на крышу до края добрались. Смотрю, а там уже Михалыч с ними вовсю воюет. Тут и Леха к нему присоединился. В общем, чудом добрались. Благо, что дверь не на замке была. Иначе бы мы все не успели в церковь заскочить. Вот и кукуем здесь уже восьмой день. А дальше что собираетесь делать? Перешел наконец, главному чужинов Дальше? Да ничего. Здесь будем пережидать. Запасов на месяц точно хватит. Там павильончик продуктовый стоит. Так мы на него что-то вроде мостика перекинули. Благо, материалов хватает. Ну а дальше крышу у него разобрали и выгребли все, что там было. он только Лехе куриво не нашлось. И с водой проблем нет. Ключик здесь даже на зиму не перемерзает. А если на крещение воду из него набрать, год не испортится. Рассказывают из-за него и церковь когда-то здесь возвели. Так вот воду прямо с крыши достать можно. Думаешь, дождетесь помощи? Прокоп пожал плечами. Считаешь, нет? Теперь плечами пожал Чужинов. Не знаю, но очень сомнительно. По крайней мере, в ближайшее время. Все за это говорит. Мы, собственно, и отправились с Олегом, чтобы, так сказать, поставить точку в этом вопросе. Страной проходили, когда твари возле церкви увидели. Вот и решили заглянуть на всякий случай. Я так понял, в полях это выстреляли? Ну да. Черт его знает, откуда они появились. Вроде и далеко стороной шли. Сколько их там было? Глеб взглянул на Гуру. Восемь, девять. Что-то даже подзабыть уже успел. Девять штук, сказал тот. Да и тут твари порядочно звалить успели. Добавил он громче, чем необходимо, косясь взглядом на Ольгу, сестру жены Прокопа. Чужинов даже усмехнулся, не скрываясь. Как ты их назвал, твари? Гуров кивнул. Самое подходящее для них название, согласился Прокоп. Они даже друг друга жрут. Да, кстати, вас только двое? Или где-то еще кто-то есть? Есть, в Вылкове. Знаешь, где это? Знаю. И хозяина тоже неплохо знаю. Удачное местечко все это переждать. Много там народу? Семь человек. А сами вы побывать где-нибудь уже успели? Нет. Одно совершенно точно. В Макеевке такая же история. И в эфире лишь треск стоит. Насчет эфира знаю. «Ну а в мире что думаешь?» «В нем-то как?» Как показалось чужину, Прокоп посмотрел на него с ожиданием. Ну а что он мог ему ответить и чем обнадежить? «Не знаю. Возможно, там все, как и прежде. Возможно, всему миру кирдык. Очень не хочется в это верить, но мне кажется, все именно так и обстоит». «Так вы сюда пробирали, чтобы людей вывести? Глеб кивнул. «Да. Что тут еще можно добавить?» Помолчали. Из глубины церкви доносились звуки посуды. — Риск большой, — произнес, наконец, Прокоп. — Нет, я не за себя опасаюсь, за них, — он кивнул головой в сторону женщин. — В конце концов видел я дохлых тварей. Глядишь, и все перемрут. Чужинов в очередной раз пожал плечами. Дело хозяйское, но ну, а им с буровым оставаться здесь нет ни смысла, ни желания. Обед представлял собой набор консервов. Мясных, рыбных, овощных и галеты. Посуды не хватало, ели прямо из банок разве что пластиковых вилок с ложками, было с избытком. «Вечером каким-нибудь супчиком накормлю», заверила Екатерина Семеновна. «Дрова экономить надо, но раз в день горяченькое похлебать необходимо». «Да какой же это супчик без картошки?» проворчал Леха. «Те же консервы, только кипятком разбавлены, да еще макароны какие-нибудь». «Так сходи и накопай, не осталось в долгу повариха, заодно и зелень свежей принеси». Тут два шага всего-то. Вон в огород к Прокопу Андреевичу. Исходи. Тут рядом. Сам Киреев весь обед промолчал, явно о чем-то раздумывая. «Думаешь, получится отсюда выбраться?» – спросил он уже после того, как они вместе с Гуровым поднялись на звольницу. «Мы здесь их изрядно приредили. Кстати, ты в курсе, что эти твари электричество чувствуют? Оно их как магнитом притягивает». «Считаешь?» Без всяких сомнений, Прокоп. Ни один раз и даже не два успел уже в этом убедиться. «Леха!» – позвал Прокоп Алексея. И когда тут едва ли не бегом поднялся на колокольню, попросил. «Дай-ка мне закурить». Леха сделал удивленное лицо, но протянул пачку сигарет и зажигалку без всяких вопросов. «Лет десять назад уже бросил», – объяснил Прокоп после того, как, сделав первую затяжку, закашлялся. «Думал, никогда уже не понадобится». «Наверное, ты прав. На всю жизнь здесь не отсидишься». «Эх, для начала бы в дом ко мне попасть», – процанул он. «Арсенал, не арсенал, но кое-что у меня есть, и даже много. Вот тогда уже можно и всем вместе попытаться». Глеб смерил взглядом расстояние до дома Прокопа. «В этом Андреевич прав. С тем, что у них имеется сейчас, попытка выбраться наружу будет похожа на суицид. Вдвоем с Олегом, пожалуй, они смогли бы сделать это». Есть у него план на всем месте? Нет, и пытаться не стоит. А значит, вначале нужно побывать в доме Прокопа. Андреевича, как называет его Алексей. Только необходимо выяснить, что именно у него там хранится, и стоит ли того риск.